Вот вот приведёт к шагам назад, можно было догадаться о причинах. Просматривалась целая цепь зависимостей. Винить ли нам себя, то есть тех, кто горой стоял за дела двадцатого съезда, или сказать честно, что не хватило силы отстаивать свои взгляды? Отнесли ли кое-что за счёт проклятой привычки к конформизму, жизненному удобству? А может быть, списать всё на волюнтаризмы и субъективизм первого секретаря ЦК Хрущёва это самый простой вариант. Удобный в том смысле, что каждый волен многозначительно пожимать плечами. Убережёмся от этих приёмов. Теперь, когда гласность резко увеличила не только значимость, ответственность, но и поток слов, Увы, легкие и скоры на провозглашении истин чаще всего те, кому ни в какие времена не пришлось нести существенных потерь. Моим сыновьям я говорю: "Да, мы виноваты. Мы виноваты, ибо были разобщены и в силу интеллигентских самоограничений не действовали так, как и иезуитские сколоченные прослойки бюрократии". Я часто напоминаю им изречение: Не карий тех, кто не успел или не смог сделать чего-то, не мешай тому, кто заканчивает работу, а главное успей сделать то, что надлежит сделать тебе самому. Весной 1987 года, в день, когда отмечалось 70-летие известий, я был приглашен на торжественное заседание, да еще в президиум. Перерыв в 20 лет. Сделал для меня это событие праздником. В тот вечер я вновь увидел своих товарищей по работе. В многотиражной газете «Известенец» были помещены короткие заметки бывших сотрудников газеты, в том числе и моя. Вот что я писал: то, с чем читатели газеты познакомятся завтра, газетчики знают уже сегодня. Их жизнь состоит из постоянных упреждений, и поэтому тратится куда быстрее, чем хотелось бы. В этот праздничный для известий срок я думаю о тех, кого нет с нами и кто вполне заслуживает того, чтобы оставаться в нашей памяти по совести и по делу. Я взялся было перечислять имена, но сёкси. Список был бы тяжёл и длинён. Я не работал в газете вместе с Александром Бовиным, но вполне разделяю его мысли: либо они, либо мы, и третьего не дано. А тем, кто думает отсидеться в запасном батальоне, не испытать счастья профессионального журналиста. Говорю об этом потому, что та первая попытка, на которую почти 30 лет назад вышли известинцы, не была вовсе бесплодной. Будь может, что-то и отодвинуло нас занятых позиций, но мы поняли, что может газета и какова сила нашей профессии, если стоять на позициях партийной принципиальности, демократизма, гласности. Если мы не путаем такие понятия, как служба и служение. Как не позавидовать тем, кто делает известные сегодня. Есть опыт о так, и есть время, которое не простит вялости и промедления. В политике, в общественной жизни движение вспять начинается иногда с малого, незаметного позже, когда ничего нельзя изменить, понимаешь, что это долгий отлив и по срокам отпущенным богами на него может не хватить и целой человеческой жизни. Примеры в нашей собственной истории. Двадцатый съезд вернул честь и достоинство тысячам невинных жертв сталинского произвола, но им павшим было уже всё равно. Так всё равно поставим ли мы обещанный памятник. Он ведь тоже нужен нам. в исполнение нашей воли, утверждение идеалов. Памятники опасно ставить вопреки, они легко слетают с пьедесталов. В тот юбилейный известинский вечер один знакомый литератор сказал: "Нам ещё повезло. Мы начали после двадцатого и надеюсь, успеем что-то сделать после двадцать седьмого". Мы оба знали, что всё будет непросто. Есть ведь и такие, кто досадует, жаль не успела уйти хрущёвское поколение. Они всё мечтают о сильной руке, о сильной власти, в ней видят панацею от всех бед. Ну что ж, это не ново. Троцкисты тоже утверждали, что нет ничего реакционнее демократии.